Не терпели и самые первые из племени гома акватикус Альберфалько и Клод Весли. Это и понятно. Половина населения Черноморского лагеря – врачи. Вот хроника дальнейших событий у мыса Тарханкут. 25 августа. Будничная напряженная работа продолжается. Все заметно устали, осунулись. Сказывается хроническое недосыпание и тяжелый труд. К повседневным заботам прибавилась еще одна – открыт амбулаторный прием населения из близлежащих селений. К врачам всех специальностей, правда, все доктора как один одеты в купальные костюмы. Океанавты чувствуют себя хорошо, в свободное время играют в домино, решают кроссворды и шахматные задачи, читают, беседуют. 26 августа, 16 часов 30 минут. Хайрис готовится к выходу на поверхность, Начинает вдыхать специальную газовую смесь. 17 часов 45 минут. На смену Александру Хайесу спускается подвода Юры Советов. Вскоре он сообщает о благополучном прибытии в домик. 18 часов. Александр Хайес покинул ихтиандр и начал путь наверх. На глубине 7 метров первая остановка на 20 минут. В 3 метрах от поверхности еще одна такая же остановка. И декомпрессия закончена. Александр Хайс и его провожатый Володя Песок оба одновременно показывают из-под воды. В бухте полно людей. Здесь собралось все население мыса Тарханкут, крики «Ура!», поцелуи, цветы. Океанавт один блаженно вдыхает полной груди черпкой просоленный морской воздух. С удовольствием подставляет лицо солнцу. Через 15 минут Александр уже в походной амбулатории. Здесь над ним колдует целая команда медиков. Ночью погода вновь резко ухудшилась, море штормит, ревут волны, ухает прибой, сильный ветер срывает гребню волн и разносит соленые брызги, лодочные флотилии и катер бьются о скалистый берег. Словно паруса шаланд вызулись брезентовые бока палацного городка, лагерь не спит, все тревожатся за судьбу океанавтов, как бы ни сорвало домик, 27 августа, 8 часов утра. Утренний обход врачей. Подводный домик сильно шатает, скрипят и стонут тросы, стучат балластные плиты. Надежды на прекращение шторма не оправдались. Днем волнение на море лишь усилилось. Нельзя сказать, что океанавтам случайно не повезло с погодой. Мыс Тарханкут с давних пор пользовался дурной славой среди моряков. Море у Тарханкута никогда не бывало спокойным, очевидно, от столкновений в этом месте разных морских течений. Вода у мыса бурлила, и судорожная, хотя и недолгая, качка выматывала пассажиров и раздражала моряков. Во время парусного флота здесь случались частые кораблекрушения, и это место получило зловещее прозвище «кладбище кораблей». Так описывает Тарханкут Константин Паустовский, человек, влюбленный в море, который не раз признавался, что если бы он не был писателем, то стал бы моряком. Организаторы экспедиции, видимо, не приняли во внимание беспокойный нрав моря в этих местах, и это принесло им немало хлопот. Несмотря на разгулявшийся шторм, в домике на дне морском побывали Рая Радченко и Галя Гусева, и видимость под водой настолько ухудшилась, что при возвращении Радченко едва не сбилась с пути. Два часа дня. Сторм крепчает. Решили дальше не рисковать и прервать эксперимент. Отдана команда приготовиться к всплытию. Дима Галаксионов вдыхает кислородно-гелиевую смесь. Океанавт-3 Юра Советов проходит докомпрессию в открытом море. В течение часа вдыхает сжатый воздух из акваланга. Три часа дня. Компрессор выключен. Океанавты покидают дом. В воде уже ничего не видно. Все заслоняет густая завеса из растрепанных штормом водорослей и поднятого со дна песка. Но океанавты уже недалеко от поверхности. И вот, наконец, Дима и Юра на берегу. Их тепло одевают и укладывают в спальные мешки. Медики снова хлопочут над ними. Оба чувствуют себя хорошо, улыбаются. Горечь преждевременного расставания с морем сменилась радостью встречи с друзьями. Через час, как по команде они засыпают, сказалось нервное напряжение. Вечером и на утро следующего дня медосмотр, все живы-здоровы, никаких жалоб, а погода не улучшается. В воздухе сырость, холодно, облачно, резкий порывистый ветер, берег усеян сорванными водорослями, выброшенными прибоем.